Глава один, один, один. «Прежде всего, спокойствие, — говорят, от любимой приисказ какого-то нашего космонавта, только кто сейчас помнит героев ушедших дней. Спокойствие, паника убивает быстрее пули». Вокруг меня бесконечный калейдоскоп, радуга, фейерверк, работающий дип-программа. Как просто и как неожиданно дайвер может вынырнуть, но что он сделает, когда вода прибывает быстрее, чем он рвется вверх, я еще не знаю. Делаю шаг. Как ни странно, это удается. Мир потерял реальность, стал картиной сумасшедшего абстракциониста, Мимо проносится крутящаяся лента, свивается кольцом, пытается завязаться вокруг головы, срывая ее. Рук не видно, но лента обижно отлетает в сторону. Из-под ног, которых тоже нет, бьют фонтанчики белой пыли. Начинает идти замрудный дождь, каждая капля крошечный кристаллик, больно колющий тело, и тишина. Мертвая тишина, почти та, о которой говорил неудачник, спокойствие где я сейчас бреду по улице диптауна вытянув руки и слепо глядя в ничто или упал куда то в глубину дибенковского компьютера а может быть подобно мифическим персонажем растекся по всей сети спокойствие спокойствие прежде всего я дома дома со своим стареньким компьютером в шлеме и костюме Где-то передо мной клавиатура, справа мышь. Есть нащупать клавиши, вручную ввести команду на выход. Нет, это невозможно. И дело даже не в том, что я не почувствую кнопок под пальцами. Сознание давным-давно привыкло имитировать движение. Я не вытягиваю руку, я лишь слабо подергиваюсь. Я не прыгаю, приподнимаюсь со стула, не иду, перебираю ногами под столом. Иллюзии! Глубина... — Вика! — говорю я. — Вика, выход из виртуальности! Вика, я прерываю погружение! Выход! — Нуль эффекта! Я принимал как должное возможность общаться с Windows Home из глубины. — Принимать и перекачивать файлы, выходить из глубины, интересоваться свободными ресурсами машины. Если бы все было так просто, какая нужда была бы в дайверах? Сейчас, в шкуре обычного виртуальщика, я на общих правах. Я не чувствую реального мира. Я не могу позвать на помощь. Я тону спокойствием. Пытаюсь стянуть шлем, которого не ощущаю. Бесполезно. Бегу, рвусь, в надежде оборвать провода. Вряд ли я сдвинулся хоть на метр. Закрываю глаза. Надо... Отключиться от дип диппрограммы, не видеть ее, не погружаться дальше. Глубина, глубина, я не твой, отпусти меня, глубина. Повторяю сотню раз двоечник дайверской школы, уныло пишущий в тетрадке одно и то же предложение. Глубина, глубина, я не твой, отпусти меня, глубина. Ничего не меняется. Там, в бесконечно далеком настоящем мире, мое оцепеневшее тело, Сидит перед компьютером, и в открытых глазах отражаются губительные радуги. Дебенко меня поймал. Случайно ли он придумал эту ловушку? Пытался научиться выныривать, изобретал спасательный круг, а придумал катку с цементом на ноги? Или он стремился именно к этому? Не подтянуть всех виртуальщиков до способности дайверов, а опустить нас всех на общий уровень? Может быть, я уже никогда этого не узнаю, что произошло с Ромкой. Успела Вика сесть в машину, или тоже блуждает в разноцветной метели, а неудачник идет с Дебенко, покорный и молчаливый. Чтобы узнать, чтобы узнать, я должен вернуться. Мир вокруг немного успокаивается. То ли буйство красок обрело систему, то ли я присмотрелся, привык к происходящему. Будем считать, что изумрудный дождь падает сверху. Уже есть ориентир. Попробуем идти медленно, спокойно, хотя бы к этой упрямой оранжевые ленте, крутящиеся впереди. Лента подпускает меня почти вплотную и отлетает. Успеваю заметить, что изумрудный дождь посек ее и стрепал края оранжевые ленты свита в кольцо Мебиуса, словно, словно она независима от окружающего пространства, что-то чересчур замысловато для дипрограммы, вновь двигаюсь к ленте, и снова не дается в руки, уносится вдаль. Что происходит на самом-то деле? Иду за лентой. Любое направление может быть правильным, если здесь существует направление. Дождь усиливается. Кристаллики утончаются, превращаясь в иглы, наклоняю голову, защищая глаза, и продолжаю идти. Почему-то меня радует происходящее. Кто-то с кем-то борется, значит, еще есть шанс. Лента порхает впереди, но ее движение все медленнее и неувереннее. Это уже оранжевые лохмотья, изрубленный дождем. Последний рывок, и она падает вниз, Выбивая гейзер белой пыли. Конец...